Шаг восьмой. Найдите жизненную силу. Тонкая энергия. Чем ты тише, тем больше ты слышишь. Рам Дас. Покой — не пункт назначения и те, кто его ищет, не пловцы, которым только и нужно добраться до суши. Покой — это портал, который открывает нам доступ во все измерения, существующие в каждый конкретный момент времени. Это тонкие, раскрывающиеся словно лепестки цветов нюансы, которые не ощутить, если ты постоянно заполняешь чем-то тишину, а твои глаза устремлены исключительно на конечную цель. Благодаря покою ты начинаешь видеть гораздо больше в меньшем и ловить во всём невидимую энергию потока. Это, конечно, не та очевидная энергия, которую мы имеем в виду, говоря о высоком или низком заряде батареи. Это сила, которая пронизывает всё. и соединяет нас со сложной запутанной паутиной жизни. Это, кстати, первым привлекло моё внимание, когда я встретилась со старейшинами города Кера, андскими шаманами из Перу, обычными людьми, жившими необычной жизнью. Благодаря их простому укладу, они никогда не теряли связи со всем, что их окружало. Шаманы не отличались от нас с вами ничем, за исключением умения видеть энергию где угодно. Для них всё в мире было живым и неразрывным. Помнится, я подумала, что они похожи на воплощённое единение с самой вселенной. Вообще-то это врождённая способность человека, но она исчезает, когда мы сталкиваемся со стремительным темпом современной жизни. Шаманы прекрасный пример того, как меньшее может быть намного большим или по-другому, как большее может быть бесконечно меньше. Потому что чем теснее и насыщеннее становится наша жизнь, тем слабее наше чувство связи с чем-то неизмеримо более великим, что способен предложить нам материальный мир. Возможно, мы современные люди не можем или не хотим надолго возвращаться к истокам бытия, на далёкие горные вершины. Но сегодня это и не обязательно. Мы можем воспользоваться знаниями, которые человечество накапливало веками. изменить подход к жизни. Так мы обретём связь с миром, даже живя в высотке в центре огромного города. Вспомните метафору с озером. Чем тише и яснее наш разум, тем больше мы видим. Когда он спокоен, а наши мнения и опыт не мешают нам воспринимать окружающий мир, мы можем почувствовать, как его пронизывает жизненная энергия. Надо сказать, этой невидимой энергии иногда приписывают скверную репутацию. Но в действительности она нейтральна. Позитивной или негативной её делает то, как мы решаем её использовать. Думайте о ней как о воде в горном ручье. Она остаётся чистой, пока движется в потоке. А когда на пути ручья возникают валуны и камни, поток нарушается, образуются заливчики. Попав в них, вода оказывается в западне, начинает застаиваться. И в ней размножаются всякие болезнетворные микроорганизмы. Энергии, как и воде, необходимо движение, инстинктивно все мы это знаем. Приведу пример. Представьте, что входите в комнату, где энергия, кажется, застоялась. Она душная, и находиться в ней неприятно. Первым делом мы откроем окно, чтобы воздух и энергия могли циркулировать. Так же дело обстоит и с невидимой энергией, проходящей через наше тело. Врождённый инстинкт. Если хотите узнать секреты Вселенной, мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации. Никола Тесла. Ошибочно думать, что способность считывать энергию доступна только избранным. Мы все можем это делать и действительно делаем с самого рождения. Вы, нередко не осознавая, постоянно отслеживаете энергию. Когда наблюдаете за реакцией собеседника, когда ощущаете атмосферу, входя в комнату полную людей и так далее. Именно так мы все взаимодействуем с миром. Считывание энергии такой же неотъемлемый компонент человеческого существования, как ходьба или говорение. Вы, возможно, не видите энергию буквально, например, как жар полуденного солнца над раскалённым асфальтом, но определённо её воспринимаете. Этот базовый навык выживания когда-то уберёг от смертельной опасности наших пращуров. Ну, по крайней мере, тех, у кого с этим всё было в порядке. Чем лучше вы считываете энергию, тем выше ваши шансы на выживание. Пусть это получается у вас не так хорошо, как у шаманов из тропических лесов Амазонки, которые видят потоки во всём, включая вас самих, или даже не так, как у вашего знакомого целителя рейки. Но это лишь вопрос практики, обучения и любопытства. Конечно, умение считывать энергию помогает нам только если мы сознательно принимаем то, что читаем, и правильно реагируем на это. В противном случае оно не полезнее, чем информация, хранящаяся в книге на самой дальней полке. Пример в подтверждение то, как мы реагируем на различные вибрации в себе и вокруг. Мы ведь говорим о гуле большого города и тиши деревни вовсе не из желания быть поэтичными, а потому что буквально чувствуем и то и другое в своих телах. Представьте на мгновение, что сидите у живописного тихого озера где-нибудь в Альпах. А теперь мысленно перенеситесь на танцпол у сцены на рок-концерте. Согласитесь, музыка в этом случае не окутывает вас, а скорее пронизывает. И то и другое влияет не только на наши тела, но и на разум. И очевидно, что эффект будет совершенно разным. Успокаивающая энергия сидения у озера вызовет совсем слабую вибрацию, а вот рок-концерт — просто неистовую. И какой бы потрясающей ни была наэлектризованная атмосфера концерта, после него очень хочется остыть и как можно быстрее восстановить равновесие. Мы все способны какое-то время справляться с очень широким спектром вибраций. С одними — благодаря практике, с другими — благодаря тому, что они гармонируют с нашим организмом. Но точно так же, как мы все любим разную музыку или одежду, наша чувствительность к энергии тоже сильно варьируется. Одни люди в толпе оживают и заряжаются, а другие, пробыв в ней какое-то время, остро нуждаются в том, чтобы спрятаться в тихом месте словно от песчаной бури. Ни одна из этих реакций не хуже и не лучше другой. Просто надо знать, что работает конкретно в вашем случае, чтобы если вас выбьет из равновесия, вновь его обрести. То, что подходит кому-то другому, может не подходить вам. И понимать это чрезвычайно важно. Если начинаете испытывать беспокойство, знайте, ваша сигнальная система предупреждает вас о том, что энергии уже больше, чем вы можете вынести, и пора прекратить. Повторюсь, первый шаг в этом направлении замедлиться и упростить жизнь. Образно говоря, уйти с танцпола к тихому озеру, чтобы восстановить силы. Урежьте все в своей жизни до уровня необходимого, высвободив место для отдыха, анализа и соответствующие перекалибровки. Наша природная способность считывать энергию сродни чутью. Мы не всегда можем ее объяснить, мы порой чувствуем себя глупо, признаваясь, что ощущаем какие-то вибрации, но в той или иной степени энергию воспринимает каждый. Первичная примитивная часть нас учитывает. Неосознанно оценивает, безопасна ли ситуация или следует готовиться к потенциальной угрозе. И мы делаем это, считывая энергию. В следующий раз, входя в какое-то помещение, уделите минутку тому, чтобы заметить, что вы заметили. уж простите за тавтологию. Спросите себя, на что это похоже. Постарайтесь не задействовать логику, позвольте инстинктам вести вас. Кстати, все успешные бизнесмены делают это практически автоматически. Это важнейший компонент любых удачных переговоров, управление командой и выживание в борьбе за власть в совете директоров. А торговые агенты постоянно считывают малейшие энергетические нюансы, которые зачастую и позволяют им заключить в итоге сделку. Увидеть, как мы все удерживаем энергию и манипулируем ею в повседневной жизни, не так уж просто. Но на самом деле это лишь менее явная версия того, что делает артист на сцене или спортсмен на арене. Найдите минутку и вспомните лучший концерт, соревнование или фестиваль, где вы когда-либо бывали. Почему это так запомнилось? На что была похожа та энергия? Почему игра актёра была такой замечательной? Не держал ли он публику в ладонях? Как он это делал? Была ли атмосфера наэлектризованной, завораживающей? Был ли тот опыт уникален? Если да, то почему? Отвечая на все эти вопросы, постарайтесь опять же не обращаться к логике и интеллекту. Поступайте как целители с Амазонки, смотрите на все, как на энергию. Любого хорошего актера, спортсмена и так далее выделяет умение работать с энергией в помещении, где он выступает. Но когда у него ничего не получается, это как свеча зажигания, которая не всегда срабатывает. Это может быть тот же актёр, играющий тот же спектакль, причём совершенно как прежде, просто теперь между ним и аудиторией нет энергетического потока. Такое случается со всеми нами. Неловкий разговор даже с близким другом, когда кажется, что бы ты ни сказал, всё не в попад. Это похоже на нестыковку вибраций. Встретишься с другом выпить кофе — И уходишь с посиделок совершенно измотанным, будто из тебя высосали всю энергию. Общаешься с другим приятелем и чувствуешь себя словно подзаряженная батарейка. Каждый шаг тверд и пружинист. Что делать с тяжелой энергией? Иногда мы все становимся либо энергетическими вампирами, либо, напротив, теми, кто заряжает других. В этом не всегда кто-то виноват. Но есть несколько обманчиво простых упражнений, которые на самом деле очень полезны, когда чувствуешь, что энергия на исходе. Первое заключается в том, чтобы встать и буквально встряхнуться, как вы сделали бы, сильно замёрзнув. Затем руками почистите тело, будто стряхиваете пыль с одежды вплоть до ступней. Почистите также затылок и по возможности спину. Это непременно поможет. Второе упражнение пригодится в ситуациях, когда вам никак не избежать столкновения со всплеском чьей-то тяжёлой энергии. Чтобы не допустить её негативного воздействия, будь то ярость, эмоциональное истощение, излишняя придирчивость или маниакальность, воспользуйтесь визуализацией, так сказать, не отходя от кассы. Представьте себе слова и эмоции собеседника в виде энергии, идущей от него к вам. Как световые дорожки, которые часто можно увидеть на фотографиях ночных улиц. А ещё представьте, что уклоняетесь от них, как от огнемёта, ведра с водой или удара, просто отстраняетесь чуть-чуть в сторону, позволяя всей этой энергии пролетать мимо. Поверьте, во время ссоры, например, это отлично помогает сохранить ясную голову и не оказаться в эпицентре энергетической бури. Чтение между строк Слова ободрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо. Мать Тереза. Энергия зажигает нас и питает всё, на что мы её направляем. Этим, кстати, объясняется великая мощь чётких намерений. Окончательно с ними определившись, мы концентрируем всё внимание в одном направлении. Чем больше мы подпитываем ту или иную идею своими мыслями, тем больше энергии мы ей отдаём, а чем больше энергии мы чему-либо отдаём, тем больше жизни мы в это вкладываем, и оно по определению быстрее и больше вырастет. Нам даже не нужно запасаться энергией или вырабатывать её, потому что она и так всегда нам доступна. Всё, что нам нужно, решить, на чём именно мы хотим её сфокусировать. Представьте, что поливаете сад. Для этого вам ведь не приходится создавать воду. Вы просто включаете кран и направляете шланг на растение. Деревья и кусты это ваши намерения, а шланг цель. У того, что вы поливаете, есть шанс на жизнь. То, что вы игнорируете, его лишено. Подобно воде из шланга, энергия не оценивает и не судит, куда вы её направляете, просто подчиняется. Поэтому, когда вы зацикливаетесь на какой-то ядовитой мысли или недостойной идее, то сами повышаете её шансы на жизнь. Метафорически выражаясь, вы поливаете сырники. И помните, установка намерений не то же самое, что произнесение позитивных аффирмаций. Когда за вашей аффирмацией не стоит чёткое намерение, это всё равно что поливать бесплодную землю и ждать, что на ней вырастут прекрасные цветы. Чем лучше понимаешь суть энергетического баланса, Тем очевиднее, что время от времени мы все на него влияем. Как здорово было бы верить, что все мы идём по жизни с сердцем неизменно переполненным состраданием, но факт остаётся фактом. Это не так. Мы все способны становиться злыми колдунами. Намеренно балучищем этот чистый поток. Это может показаться чем-то ерундовым, но скорее всего, в тот или иной момент жизни каждый из нас бросал пару злобных взглядов. или говорил что-то, что, как мы точно знали, ранит другого человека, ведь именно этого нам и хотелось. И точно так же каждый из нас хоть раз оказывался получателем подобной прелести. Мы знаем, что злобный взгляд или мерзкий комментарий может ударить не хуже дубины и даже сбить с ног. Это нормально. Подобные действия оказывают непосредственное влияние на наше тело, которое нередко держит негативную энергию еще долго. Если вы хотите лучше понять, о чём речь, попробуйте выполнить с кем-то из друзей следующее упражнение. Попросите друга встать и вытянуть вперёд руки. Пальцы должны быть сцеплены, а оба указательных пальца устремлены на вас. Затем одной ладонью осторожно надавите на его сцепленные руки и проверьте их сопротивление. Скорее всего, они не сдвинутся с места. Теперь скажите другу закрыть глаза. Если вспомнить о чём-то самом печальном в его жизни, максимально сфокусироваться на этом событии. Дайте ему время, чтобы по-настоящему прочувствовать это, а затем снова слегка надавите на его руки. Бьюсь об заклад, вы опустите их малейшим усилием. Теперь выполните то же самое упражнение, но на этот раз попросите друга подумать об одном из самых счастливых событий в жизни. Опять с такой же силой надавите на его руки. Поверьте, опустить их будет непросто. Попросите друга проделать то же с вами. Чтобы убедиться в физическом воздействии, которое наши мысли оказывают на нас, нужно испытать его на собственном опыте. Современные люди так много говорят, что слова нередко начинают походить на белый шум. Но слова всё равно хранят энергию, и старая поговорка Слово ранит не хуже оружия, безусловно правдиво. Слова обладают огромной силой, особенно те, которые мы говорим самим себе. Сломанная кость срастётся, а слова, использованные в качестве яда, могут вредить человеку всю жизнь. Мы все это отлично знаем, и всё равно нередко относимся к их использованию крайне небрежно. Как мы говорили, Обсуждая второй шаг, у каждого из нас есть тень, которая хранит память о словах и их тоне. И эти воспоминания способны вызвать у нас сильнейшую инстинктивную физическую реакцию. Слова заставляют нас корчиться, краснеть, пугаться или злиться. Талантливый рассказчик тщательно подбирает слова, искусно манипулируя энергией в своей истории. Он относится к словам так же, как композитор к музыке. Речи величайших мировых лидеров — отличные примеры того, насколько мощны правильно подобранные слова, и того, как они могут вдохновить человека, группу, толпу или целую нацию. Слова нужны нам и для того, чтобы объяснять свои чувства. Но если ты не мастер-оратор, нередко бывает трудно найти правильные формулировки. В результате мы нередко понимаем, сводим великое богатство чувств к одному единственному слову, в которое ещё и вкладываем собственный смысл. Но люди могут совершенно по-разному ощущать страх, подавленность, волнение или счастье. Это, конечно, не имеет особого значения, если речь о светлых чувствах, но важно, когда нас мучит то, что мы очень хотели бы изменить. Мы можем говорить о такой эмоции, можем анализировать, почему она возникла, но иногда куда легче не полагаться на слова, а свести всё к ощущению энергии, определить, где она находится в нашем теле и как ощущается. Дальше описано очень полезное упражнение. Небольшая вариация приёма, которому меня научил один знахарь. Используйте этот подход, если нахлынут скверные эмоции. Совет знахаря по сути прост: гоните их прочь, так, будто выпускаешь из орта дым. Целительная воображение. Спросите себя, как ваше беспокойство проявляется физически. Все мы реагируем на него по-разному. Что происходит конкретно с вами, когда вы встревожены? Вы ощущаете дрожь в животе, словно в банке колы, если её сильно взболтать? Что-то похожее на пустоту? Как тревожится ваше тело? Остановитесь на мгновение. Закройте глаза и позвольте себе физически испытать это. Теперь представьте, что рисуете это чувство цветными карандашами, чтобы даже пятилетний ребенок понял, через что вы проходите. Что бы вы нарисовали? Сплошной цветной блок или множество завитушек? Карандаши какого цвета вы бы использовали? Как бы вы определили температуру своего видения, как горячее или как холодное? Какой у него была бы текстура? Эта энергия движется или стоит на месте? Итак, теперь у вас есть чёткое визуальное представление об этом чувстве и о том, где оно находится в вашем теле. Начинайте вдыхать в него воздух. Если, например, это печаль, которая лежит в вашем животе чёрным камнем, проследите, как дыхание постепенно размывает этот образ, нарисованный в воображении. С каждым вдохом Чёрный камень становится серым, затем белым, а потом начинает распадаться, пока не превратится в пыль. Продолжайте работать с образом, пока он не испарится, а затем прочувствуйте, каково это, когда ничто не препятствует естественному потоку вашей энергии. Волны позитива. Разве ты не знаешь, что наша душа состоит из гармонии? Леонардо да Винчи. Есть ещё один способ изменить энергию или переместить её, когда чувствуешь себя подавленным, выброшенным из естественного потока использовать звук. Разные варианты звуковой терапии известны людям уже не одно тысячелетие. Ещё отец современной медицины Гиппократ применял музыку, чтобы успокаивать нервы, избавлять от мании и восстанавливать душевную гармонию пациентов с психическими расстройствами. Платон называл музыку лекарством для души. Шаманы всего мира и сегодня обращаются к звукам природы для исцеления. Звуковая терапия чрезвычайно эффективно восстанавливает баланс всего нашего организма. Звук, как известно, состоит из вибраций и потому идеально подходит для ослабления энергетических блоков или же для полного изменения энергии. Один знахарь, с которым я работала на Амазонке, Совершенно не интересовался историями людей, обращавшихся к нему за помощью. Он даже не пытался изобразить интерес, просто сразу считывал их энергию. Исцеление знахарь начинал с того, что проводил ритуал с лекарственными растениями и определял, где именно заблокирована энергия человека, а затем рассеивал эти сгустки посредством пения своих личных икарос, священных песен и тонкого свиста. Его единственной целью было восстановить поток и вернуть энергетический баланс. Метафорически выражаясь, он удалял из ручья камни. Когда мне впервые довелось работать с этим знахарем, я очень старалась разобрать слова его песен, но скоро поняла: важно не то, что он пел, а то, как он это делал. Ключевым было тончайшее вибрато в конце каждой ноты. Оно рассеивало или расширяла энергию, направляя её в нужную пациенту сторону. Впрочем, чтобы познать и использовать мощь звука, не обязательно быть шаманом или великим древнегреческим философом. Мы все подсознательно тянемся к музыке, напеваем, когда встревожены, насвистываем в хорошем настроении. Каждый родитель знает, чтобы успокоить младенца, ему нужно тихонько спеть колыбельную. И доступ к музыке есть у всех. Так что даже если у вас нет знакомого целителя или психотерапевта, лечащего звуками. Отличный способ улучшить настроение надеть наушники и включить любимую мелодию, которую просит душа. Это вернёт энергию в нужное русло за считанные секунды. Если хотите повысить её вибрацию, поставьте мелодию, которая заставит вас танцевать. Если вам нужно наоборот расслабиться или успокоиться, примите музыкальную ванну. Лягте на пол в позу морской звезды и включите звуки природы или спокойную классику. Позвольте музыке поглотить вас. Важно, кстати, чтобы она была без слов, и ваш разум мог полностью расслабиться. Если вы стояли у самой колонки на рок-концерте или в клубе, то знаете, как звук может вибрировать в теле. С музыкальной ванной так же, только она скорее успокаивает, чем бодрит. Еще один мощнейший инструмент исцеления, доступный всем нам — пение. Если вам нравится петь, я имею в виду петь по-настоящему, громко и от души, но вы не уверены, что местные меломаны оценят ваши усилия, вспомните о древнем искусстве пения, например, о киртани — индийской традиции, предполагающей призыв ведущего и ответ поющих. Это похоже на разговор и идеально подходит для всех, кто хочет раскрыть лёгкие, не опасаясь, что его закидают гнилыми помидорами. Киртан невероятно мощная практика. Песнопения исцеляют сами по себе, а чувство общности с единомышленниками целительно для души и позволяет вашему голосу раскрыться без смущения или стыда. Пение изменяет вибрацию тела, что очень полезно для Детоксикация организма вплоть до избавления от хандры. Но прежде всего, это невероятно весело. А если вам не попасть в кружок песнопений, аналогичных результатов можно достичь и благодаря так называемой жужжащей медитации или более традиционной медитации на Ом. Жужжащая медитация. Ею можно заниматься и в одиночку. Но по возможности лучше медитировать в группе или хотя бы в паре. Так создаётся непрерывный гармоничный звук, очень и очень мощный. Сядьте в расслабленной позе, глаза закрыты, губы слегка разомкнуты. Начните издавать жужжащий звук с любой ноты, как получится. Жужжите достаточно громко, чтобы было слышно вам и тем, кто рядом. Сосредоточьтесь на вибрации, которую создаёт жужжание. Сначала вы можете почувствовать её вокруг губ и на лице, затем поиграйте с ней, отправив в область груди и живота. Мне нравится закрывать уши ладонями. Это помогает полностью растаять в жужжании. Через некоторое время вы наверняка обнаружите, что жужжание стало совершенно естественным. Теперь можно поиграть с ним, меняя высоту тона. Найдите тот, который подходит именно вам. Эта медитация на редкость эффективна для перемещения энергии. Немного попрактиковавшись, вы научитесь посылать вибрацию, которую создаёт жужжание в любое место тела. Например, вы чувствуете сильное стеснение в груди и направляете туда вибрацию. Это отлично помогает снять напряжение. Медитация на Ом. Традиционный её версии считается удгит, вид пранаямы, где используется священный слог Ом, произносится как Аум. Если говорить о духовных звуках, Ом, без сомнения, самый известный. Многие считают его первозданным космическим звуком. Ом символ впервые упоминаемый в ведах, древних священных писаниях индуизма, датируемых 1200 годом до нашей эры. Если вам удобно, сядьте на подушку, скрестив ноги, но можно сесть и просто на стул. Комфорт ключ к успеху. В любом случае надо, чтобы вы сидели прямо, чувствуя, что позвонки находятся один над другим, словно аккуратная стопка книг. Представьте себе энергию, поднимающуюся по вашей спине и дальше от макушки в небо. Она словно верёвка поддерживает вас в этой позе. Представьте и другую энергию в форме рождественской елки, спускающуюся через макушку по плечам прямо к земле. Почувствуйте, как эта энергия удерживает вас в расслабленном состоянии, совершенно без усилий с вашей стороны. Сделайте глубокий вдох через нос, наполняя воздухом живот и грудь. На длинном медленном выдохе пропойте слог «Ом», «Аум». А-а-а, будто вы перед чем-то благоговеете. Звук должен идти из живота. У-у-у, этот звук исходит из груди. И м-м-м, будто вы едите что-то очень вкусное. Губы должны слегка соприкасаться, чтобы вы могли чувствовать легкую вибрацию звука. Произнося эти три звука, проследите, чтобы они слились воедино. Попробуйте продлить выдох до 15 секунд или более и позвольте слогу Ом затихнуть в вашем разуме. Затем можно сделать следующий вдох. Карты человеческой энергии. Во Вселенной есть сила, которая, если мы ей позволим, потечёт через нас и приведёт к чудесным результатам. Махатма Ганди. Большинство из нас считают энергию собственного тела только своей. Это каким автономным запасом, который мы можем хранить, пополнять или истощать, словно цистерну с бензином. В зависимости от того, что едим, насколько хорошо спим и сколько работаем. При этом мы знаем, что съев на ланче большой жареный стейк, никакого прилива энергии не получим. Наоборот, окажемся перед телевизором в совершенно сонном состоянии. А вот если мы регулярно занимаемся той или иной формой физической активности, то вовсе не истощаем запасы энергии, а, напротив, пополняем. Дело в том, что энергия — это не нечто материальное, это поток, а любой поток может забиться и заблокироваться. Но когда он течет свободно, то становится безграничным. Это мощная жизненная сила, пронизывающая всех нас. Нередко мы ее игнорируем, а между тем она — ключ к благополучию нашего разума, тела и духа. В древнем Китае и в Индии к потокам жизненной силы относились не менее внимательно, чем сейчас относятся к анализу крови. У этой энергии много названий. В китайской медицине её называют ци или ци. Индийские йоги предпочитают слово прана, шаманы дух. Точно так же, как наша кровь течёт по венам, Эта жизненная сила проходит через энергетические каналы, называемые меридианами в традиционной китайской медицине и нади в текстах по йоге. Вы, наверное, слышали о семи чакрах, основных энергетических центрах, которые расположены по линии от основания позвоночника человека до макушки. Шаманы работают также с чакрой над головой, где может находиться нимб. В древности люди гораздо больше внимания уделяли попыткам предотвратить болезни, чем её последующему лечению. Докторам платили прежде всего за то, чтобы человек оставался здоровым, о чём они и заботились, поддерживая поток энергии своих пациентов с помощью диет, трав, точечного массажа и физических упражнений. Некоторые практики, акупунктура, лечебное голодание, цигун и, конечно же, йога, изобретены этими докторами тысячи лет назад. Асаны, позы, йоги и практики цигун, которые мы используем в наши дни для поддержания хорошей формы, разрабатывались не на удачу. Это результат всесторонних исследований, направленных на устранение любых блоков в потоке жизненной энергии. Древние врачи понимали, что именно это ведет к болезням. Взгляните на йога, практикующего много лет. Тело его невероятно сильное, но при этом очень гибкое. Поток жизненной энергии не метафора. Он вполне реален. Достаточно посмотреть, как шаолиньский монах вырабатывает такой поток ци, что без труда разбивает кирпичи о свой живот или ломает их голой рукой. И становится очевидно, это не просто фигура речи. Понимание того, как работать с этой великой жизненной силой, источник нашего психологического, физического и духовного благополучия. Если вы хотите на себе прочувствовать движение этой энергии, но не согласны, дабы проверить мощь своей ци голыми руками, пробивать бетонные стены, у вас есть множество практик на выбор. Популярнее всего, без сомнения, йога, которая сегодня стала основной формой физической активности не только на востоке, но и на западе. Далее идёт цигун. Вы, возможно, видели, как им рано утром занимаются в парках группы китайцев часто весьма почтенного возраста. И то и другое мощные духовные практики, а не просто физические упражнения. Они объединяют ум и тело с помощью дыхания. И цигун, и йога формы медитации в движении, хотя, по-моему, цигун немного легче, ведь движения в нём не предполагают скручивания невероятными кренделями. Он напоминает нам о том, что цель духовной практики найти покой в движении. а не попасть в олимпийскую команду по гимнастике. На самом деле, йога — это философия, которая фокусируется на восьми различных областях, и позы, которые мы все так хорошо знаем, это лишь одна ее часть. Вторая — пранаяма. Пранаяма в западном мире менее известна, но все традиционные йоги, которых я встречала, утверждают, что она очень важна. Пранаяма — Исследование того, как использовать осознанные дыхательные упражнения для работы с энергией жизненной силы. Её пользу не описать словами. Одно из первых упражнений, которому я вас научу альтернативное дыхание. Оно выводит токсины из основных энергетических каналов и отлично снижает уровень стресса. Альтернативное дыхание Сядьте, скрестив ноги на подушке или если хотите, на стуле. Спина должна быть расслабленной, но прямой. Думайте о позвонках как о стопке книг. Закройте глаза и сделайте несколько медленных, глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Теперь поднесите правую руку к лицу. Прижмите большой палец к правой ноздре, чтобы перекрыть воздух, и вдохните через одну левую ноздрю. Затем зажмите левую ноздрю безъименным пальцем, откройте правую ноздрю и выдохните. Вдохните через правую ноздрю, закройте её большим пальцем, откройте левую и выдохните. Это один раунд. Если вы делаете упражнение впервые, ограничьтесь пятью раундами. Сосредоточьтесь на том, чтобы вдохи и выдохи были одинаковой продолжительности. Если у вас сильный стресс, Выполняйте упражнение ежедневно. Медитация с движением Ци. Базовое упражнение Цигун, позволяющее ощутить жизненную энергию, текущую в нашем теле и вокруг него, выглядит следующим образом. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Позвольте спине расслабиться, но не горбитесь. Смягчите взгляд. Дышите естественно, без усилий. Сложите руки в молитвенном положении перед грудью, пальцами вверх, ладони почти соприкасаются. Очень медленно разведите ладони. Раздвигайте руки, держа ладони по-прежнему обращёнными друг к другу, а затем снова сведите их. Представьте, будто играете на аккордеоне, или если так вам будет проще, будто у вас на руках резинка, из-за которой вы чувствуете некоторое сопротивление. Продолжайте медленно разводить ладони в стороны, а затем сближать их, пока не почувствуете, будто у вас в руках шар сжатого воздуха размером с теннисный мячик. Это и есть ци. Скорее всего, к этому моменту вы заметите на каждой ладони точку, в которой ощущается покалывание и тепло, а магнетизм станет сильнее. В цигуне эти точки называют лаогун. Они находятся в центрах ладони. там, куда упёрся бы кончик среднего пальца, если бы вы сжали кулак. Сохраняя ощущение невидимого мячика между ладонями, немного поиграйте им. Посмотрите, сможете ли вы сохранить это ощущение, если теннисный мячик вырастет до размеров пляжного. Чувствуете ли вы сопротивление, когда сводите ладони? Если нет, энергично потрите ладони друг о друга и попробуйте ещё раз. Лао-гун — очень важная точка ци в китайской медицине, которую используют все целители. Это энергетические ворота на главном канале сердца и отличная точка для самоисцеления. Почувствовав поток ци в своих ладонях, можете нажать на Лао-гун большим пальцем другой руки. Это позволяет облегчить беспокойство и отлично поддерживает в моменты повышенной тревоги. Но что еще важнее — Так вы ощущаете поток невидимой энергии. Это, кстати, ещё один эффективный способ возврата в тело, когда мысли берут нас в заложники. Сядьте спокойно и сосредоточьтесь на ощущении энергии в своём теле. Пульс будет отбивать ваш уникальный ритм. Это и есть жизненная сила, которая течёт через вас.